Глава 23. Наглость — второе счастье, а у Левицкого еще и первое. Просто удивительно, как спокойно и по-хозяйски он ведет себя в таких обстоятельствах. И главное, ему даже возразить не могли. Сладкая парочка просто дар речи потеряла. Не сказать, что Маргарита была полностью согласна с его тактикой, но что поделать? Сказанного уже не воротить, придется подыгрывать и надеяться, что этот сумасшедший мужчина знает, что делает. С такими мыслями Рита присела на самый краешек дивана и встретилась с изумленным взглядом, узнавшей ее наконец, Ольги. «Рита?» — почти заикаясь, прошептала она. «Маргарита», — обрубил Глеб. «Слушай, парень, мы бы свалили!» — обрел дар речи Вячеслав. «У нас как бы свидание, и вы нам мешаете». «Ничего, вот сейчас конкретно ты ответишь мне на пару вопросов, мы уйдем, и вы сможете продолжить это ваше как бы...» Сделал Глеб ударение на последние слова «свидание». Скорость нашего ухода прямо пропорциональна быстроте и правдивости твоих ответов. «Я сейчас охрану позову», — пригрозил Вячеслав. «Зови», — по-хозяйски распорядился Глеб, «а я позову полицию, чтобы они предъявили обвинение в нанесении телесных повреждений». «Ты что несешь? Уже начал закипать Вячеслав, вскакивая и готовясь в любое мгновение броситься на соперника. Сеть. Резко, будто хлыстом огрел, распорядился Левицкий. Тот от неожиданности плюхнулся обратно на диван, а Глеб, с спугающий мягкими интонациями, продолжил. «Выдаю тебе расклад. Вчера мой друг появился дома избитым и явно накачанным каким-то психотропным средством. У него пропали важные документы, а незадолго до того в одном баре ты кидался на него с кулаками, полагаю, из-за вот этой вот барышни» кивнул он на Олю. Есть видеозапись, явно это подтверждающая, не слишком утешительный для тебя расклад, правда? Маргарита невольно восхитилась. Глеб сейчас воспринимался ею на каком-то другом, неопознанном до сих пор уровне. В какой момент обворожительный и беззаботный псих превратился в такого уверенного в себе, даже не самоуверенного мужчину, будто совсем другой человек? И красочная волна от него стала исходить совсем иная. Раньше она была теплой, какой-то солнечной, не считая вчерашней измороси. Сегодня цвет был насыщенным и резким, и почему-то вызывал ассоциации с кинжалом, так же легко и просто мог порезать на составные части. Я тут ни при чем. Тут же снова попытался вскочить и оправдаться Вячеслав и получил удивленный Олен взгляд. Славик, ты что, встречался с Антоном? Зачем? «Святая простота! И ведь не поймешь, то ли она действительно такая, то ли это ее амплуа дурочку строить!» «Да не встречался я с ним!» Уже в открытую злился Вячеслав. Вдохнул, выдохнул и более спокойно добавил. «Мы случайно столкнулись в баре, немного поговорили, в том числе и о тебе. Я разозлился и дал ему в морду». Маргарита скептически на него уставилась. Дал в морду, слишком сильно сказано для того слабого мазка, который ее любимый братец отразил на раз. Ну ладно, хочет попонтоваться перед Ольгой его проблемы. Если Глебу этот цирк надоест, сам его прекратит. Пока что можно и сторонней наблюдательницей побыть. Предположим. Спокойно заключил Левицкий, насмешливо вздергивая вверх правую бровь. Видимо, тоже вспомнил это эпическое «дал в морду». «А уходя, ты ничего с собой не прихватил, но там портфель». «Я не вор», — гордо вздернул нос Вячеслав. «Кто угодно, но не вор». «Даже в попытках досадить человеку, который вел у тебя девушку». И снова эти обманчиво мягкие нотки в голосе, от которых бросала в дрожь. «Моя девушка сейчас со мной». Отрезал допрашиваемый в знак подтверждения, накрывая ладонью подрагивающую Олину руку. «Да, она к тебе вернулась. Наверняка еще и плакалась, умная девочка», — одобрил Глеб. «Вот только я бы не простил. Как минимум, отомстил бы обидчику. А ты отомстил?» Удивительный человек. Он словно понимал, сочувствовал своего собеседника и при этом доводил его до нервного тика, И только, кажется, присутствующая здесь Оля заставляла того спокойно сносить насмешки. Девушка успокаивающе переплела свои пальцы с его. Похоже, она и правда жалела, что когда-то связалась с Антоном вместо того, чтобы оставаться в столь удобных для нее отношениях. А Глеб явно разошелся, и если не начнет тормозить, придется влезать в разговоры и успокаивать, иначе никак. Почему-то Марго ощущала стойкую жалость к людям, сидевшим напротив. Не хотела бы она попасть на такой допрос. А Вячеслав, кажется, начал что-то соображать или поддержка Ольги действительно оказалась чудодейственной. «Не нужно меня провоцировать», — спокойно произнес он. «Я понимаю, ситуация не в мою пользу, но если ты намекаешь, что я его втихую сбил или кого-то нанял, чтобы это сделать, то ты ошибаешься, и портфель его я тоже не брал». Скажи, пожалуйста, улезла в их противостояние мужских характеров Маргарита. Ты вообще видел этот портфель в баре? А как он выглядит, уточнил Вячеслав, призадумываясь. Небольшой такой черный, на нем еще две защелки, стилизованные под змей, уверенно описала Рита. Когда-то указанный предмет они вместе с мамой подарили Антону на день рождения. Вячеслав в задумчивости потер весок. То ли правда хотел помочь, то ли испугался полиции, но вроде к сотрудничеству был готов. «Видел», — уверенно заявил он наконец. «Я когда за его столик садился, он его на другой стул перебросил. Не уверен, конечно, что его не разглядел, но какая-то сумка там валялась». «Может, ты еще что-то интересное заметил?» — уточнил Глеб. «Нет, но если вспомню, скажу», — сообщил Вячеслав. Они обменялись с Глебом номерами, и только тут Олечка решила подать голос. «Рита, скажи, пожалуйста, а Антона правда сильно избили?» «Правда», — кивнула девушка, ожидая в ответ чего угодно, от трогательных слез, да так ему козло и надо, но бывшая брата приятно удивила. «Славик не мог, он горячий, но с мозгами дружит. Он, конечно, мог за меня вступиться, но кого-то нанять или что-то спереть — нет. Он принципиальный. К тому же теперь я не жалею, что рассталась с Антоном. Я многое поняла». Почему-то девушке очень хотелось верить. Впрочем, особого значения это не имело. Главное, они узнали. Вячеслав портфель не брал. Конечно, особых доказательств этого не было, но Слава казался не таким уж отрицательным персонажем. В любом случае, Глеб его уже напугал полицией, и, если что, тот себя как-нибудь выдаст. И уж точно от этого разговора пользы больше, чем от тупой слежки за парочкой во время свидания. «Надеюсь, у тебя все будет хорошо». — улыбнулась Маргарита. — Прошу прощения, что помешали. — Если что, звони, — сообщил Глеб Славе. Получив желаемые ответы, он снова превратился в милого и обаятельного. Попрощавшись и вернувшись за столик, он довольно потёр руки. — Вот видишь, сразу толку больше. А теперь, — торжественно сообщил он, — наше первое официальное свидание объявляю открытым.